Глава 21. Цена. Конечно, кто-то из них должен был предвидеть и такой вариант. Но трех голов, очевидно, оказалось мало. Еще и чутье подвело Хайша. Он даже не обратил внимания на то, что не чувствует вокруг живых людей. Просто не подумал, поскольку это никогда в подобных делах не было важным. Когда почти подъехали к нужному месту, он выпустил шарика впереди машины и сообщил. «Демон в самом крайнем доме». «Скорее всего, отсыпайся. Давайте на этот раз сделаем быстро и подло». Никто не возражал, особенно Илья. Он уже мог сидеть, но его переживания можно было резать ножом в воздухе. «Марин, возьми мои амулеты и ножи. Отсюда я все равно помочь не смогу». Деревенька оказалась одним названием. Только заброшки, да может, несколько жилых домов. Машину остановили подальше. Хайш вышел в предрассветный туман, и Марина поспешила за ним. Она передвигалась бесшумно, но им надо спешить. Демон в любой момент может проснуться. Метров за двести до нужного дома Хайш обернулся и дал последние советы. «С тебя запирающее заклинание вокруг всего дома, чтобы он не выскочил. Сама несуйся, только будешь путаться под ногами». «Хайш, он может оказаться сильнее тебя, а я запру вас вместе». «Как мило, что ты обо мне заботишься. Значит, прибежишь и спасешь меня». «Но лучше не суй свою задницу сразу в пекло». У меня на нее грандиозные планы. Хочешь послушать? Марина смазанно улыбнулась и направилась в сторону, чтобы начать выполнять свои задачи. Хайш остановился. Надо дать ей хотя бы минуту, а иначе демон снова свалит. Где его потом искать? Тот вроде бы не двигался, значит время пока не упущено. Хайш подошел к цели медленно и тихо, но попутно переметнулся в голову гончей. Шарик успел пробежать дальше по улице и вдруг замер. Хайш по инерции прошел несколько шагов вперед, и Марина выскочила из-за угла, запирая его в периметре, как и договаривались. Махнул рукой, мол, чего еще ждешь? Но Хайш ловил хвост своего недавнего ощущения. Шарик повернул голову, и тогда он понял. «Быстро выходи!» — сказал он громко, чтобы расслышала. «Там дальше есть кто-то еще!» Она резко повернулась. Шарик тяхнул коротко и тоже рванул в сторону. Но можно было уже не опасаться привлекать внимание. И через секунду тот, что был внутри дома, переместился, а потом и распахнул дверь. Он оказался не сильнее. Хайш справился за минуту. Посечка ногой, сразу два удара в корпус, и как только противник потерял равновесие, воткнул пальцы ему в горло. Повезло. Или тут просто с просонья не успел собраться. Теперь потеряшка, заставившая их понервничать и подогонять, радостно фонтанировал кровью, заляпывая всю белую рубашку Хайша. Крик Марины не дал времени на осознание простой и приятной победы, но прорваться сквозь периметр сразу не удалось. Стена отшвыривала. Хайш попытался дважды с разбега, а потом наоборот остановился и позволил себя медленно втягивать. Для красноглазого демона эта преграда преодолевается намного легче, чем раньше, но для Марины даже секунды могут стоить жизни. Пока прорывался, успел иногда заглянуть в шарика и видел, как на Марину сзади нападает демон. Она очень точно пинает и даже отбивает его. Но справа бежит другой и еще. Руки задрожали. Но Хайш цели не сбивался. Паниковать он тоже не был намерен. Надо решать задачи по очереди. Сначала необходимо выбраться. Почему так медленно? Может стоило еще раз высосать силу из разлома? Одного раза явно было мало. Еще один скрик, теперь уже почти хрип. Марине зарядили по голове и потащили в дом. Шарик спрятался у стены и считал количество противников. Когда Хайш освободился и подобрал выроненный телефон Марины, он примерно представлял ситуацию. Там совсем не парочка безобидных демонят. Есть красноглазые, есть джины. Последние бы ничего, но в такой компании джин способен нанести последний удар. Хайш отозвал шарика и побежал к машине. Надо вытащить Илью. Через час-другой тот вполне сможет за себя постоять. А уж за своей маринкой бросится хоть ползком. Но уже издали увидел, что опоздал. Илью вытащили наружу. Он успел хорошенько приложить одного, но со спины подбежал джин и прошил его насквозь обломком трубы. «Здесь еще кто-то есть!» – крикнули сзади. Хайш отступил в тень, а потом и обошел дом, стараясь снова не попасться в запертый периметр. Его искали всей толпой, а он прикончил только десятого, еще и успел похвалить себя за простую победу. Шарика он успел растворить в воздухе, но надо было уйти и самому. Против семерых демонов шансы нулевые. Настолько нулевые, что даже привычного азарта нет, лишь какая-то непривычная тоска. Видимо, ему еще повезло, что Марина его здесь заперла. Именно к этому дому никто не побежал, а потому просто сразу не заметили. Но ждать он не стал, побежал дальше, через заброшенные дворы в лес. Мертвый демон уже никому не помогает, каким бы лапушкой он ни был. Только остановившись, все прокрутил в памяти и повторно осознал. Непонятная тоска усилилась. Когда демоны отыщут своего приятеля, захлебнувшегося черной кровью, то могут решить, что убило того рассветница. Хайши они не видели, но могли почувствовать. Они поискали еще, но он отошел довольно далеко. И быстро успокоились. Он же демон. Потому в любом случае уже нарезает километры отсюда подальше. Ни один демон в здравом рассудке не станет подставляться из-за двух дохлых рассветников. Но уходить, вопреки всей логике, по-прежнему не хотелось. Наверное, потому что машину они в центр улицы отогнали. Просто так не заберешь. До сих пор Хайшу не приходилось встречать настолько крупные группы, но если они давно вместе, то воссоздать цепочку событий несложно. Пацаненок-медиум призвал одного из них. Тот вкусил разломчика, а пока отлеживался, сообщил друзьям. Они все уже красноглазые. Давно такие или тоже побывали на кладбище, неизвестно. Но зачем красноглазым джинны? Может в качестве обслуги? А это ведь неплохая идея. Хайш держался на расстоянии, но не уходил, как будто ждал какого-то знака. И когда Алиса сообщила, что Марина жива, понял, что дождался. Что здесь такого, если демону хочется еще разок знатно потрахаться? А потом пусть себе умирает. И что здесь такого, если демону интересно, почему рассветница до сих пор жива? Они там что, ей пытки решили устроить? Но чего ради? Хотя этим делом можно и просто поразвлечься. Время скоротать. Потом и Алиса примчалась, вместе со своим духом, от которого проку теперь было еще меньше, чем обычно. Она только добавила Хайшу тоски, своей распухшей от слез мордой. Понятное дело, Илью оплакивает. Ее версия полностью подтвердила то, что видел Хайш. Конец рассветнику, но Марина-то жива. План созрел спонтанно, надо было хотя бы попытаться. Она там, наверное, ждет его, смотрит в потолок и по имени зовет, как какая-нибудь влюбленная дура. А если план провалится, то Хайш сможет снова сбежать. И на второй раз оглядываться не станет. Алису только по пути прихватит, чтобы было над кем издеваться до конца ее дней. Шариком он устроил шум с одной стороны, и когда демоны побежали проверять, бросился вперед. Заглянул в тот дом, где они до сих пор находились, и не почувствовал там рассветного духа, времени в обрез. Хайш просто нырял от одного дома к другому, не задерживаясь, пока не ощутил то, что искал. А рассветники еще не хотели его пускать к разлому, раньше бы он полчаса тут мыкался и принюхивался. Тихо вошел в дом и сначала глянул в окно. Не заметили ли? Шарика вообще отпустил. Сознание уже не могло продолжать разрываться. Гончая должна лаять и уходить от опасности. На какое-то время этого хватит. И лишь после осмотрелся. Разочарованно выдохнул. Не Марина. Илья смотрел на него и улыбался. И уже с первого взгляда стало понятно, почему заклинание его не находило и почему демоны его так запросто здесь бросили. Хайш подошел Наклонился, уперся одной рукой в стену, а другой выдернул обломок трубы. Констатировал. «Жить будешь, если выберемся». «Буду, знаю», — ответил Илья, который даже не помошился от боли. «Ты придурок!» «Нет, Хайш, тебе не понять. "Ити сможешь?» «Наверное. Пять минут». «Больно». По его лицу нельзя было сказать, что ему именно больно. У Хайша внутри что-то засосало от безысходности. «Твои волосы сидеют», — сообщил, как будто это было важно. Да, теперь я знаю, откуда берутся закатники. Илья усмехнулся. Хороший знак. Еще некоторое время можно рассчитывать на его помощь. Что ты загадал? Чтобы она выбралась сегодня живой и здоровой. Джин пошел на эту сделку, а демонам было даже весело. Я не смогу вернуть твою душу. Хайш отвел взгляд. Их слишком много. Понимаю. Да мне с каждой минутой все равнее. Смотрю, у тебя начало появляться чувство юмора. Несколько дней или недель ты будешь держаться за прошлые воспоминания, но уже похож на ходящий труп. На лежачий. Нам надо выбираться, и пока ты еще хоть немного рассветник, поможешь мне вытащить Марину. Ее не надо вытаскивать, Хайш. Разве Джины не соблюдают условия сделки? Соблюдают, согласился Хайш. Ты произнес именно так? Сегодня живой и здоровый? Да, живой и здоровый, чтобы ей не причинили никакого вреда. Тогда они будут держать ее до тех пор, пока она не будет подходить под условия здорова а ее конкретно приложили по голове. Но как тебе такое вообще пришло в голову? Я... Она мне сразу нравилась. Да-да, демон, слушай откровение пока я еще на них способен. Я все думал, что когда-нибудь у нас получится. Но теперь уже вряд ли. А сегодня было понятно, что ни один из нас не выберется. Вот я и предложил первому Жуджину. Какая уж была разница. А теперь вовсе никакой. Вставай, инвалид. Они с минуты на минуту вернутся. Тебя жаль, но меня жальче. А зачем мне идти? Они теперь точно не убьют меня. Уж наверняка. Зачем вам убивать закатника? И у них такая огромная команда. Так что, может быть, тебе даже какую-нибудь должность предложат? Но через день-два здесь будет толпа рассветников. Они твоих будущих друзей вырежут подчистую. Потому хватит ныть и пойдем уже. А я тебе по дороге расскажу, у кого с Мариной уже получилось. Это будет призабавная история. Плохо, что тебе становится по барабану. Про Марину Хайш так и не рассказал. Настроения не было. Он вытащил Илью и нашел в лесу Алису. Она сначала вскрикнула от радости, но потом осела на землю. Быстро дошло, сообразительное. «Илья, что с твоими волосами? У тебя белые пряди». «Наш приятель скоро станет совсем блондином, привыкай». Хайш тоже опустился, устала на землю. «Марина в порядке. Она выйдет оттуда живой и здоровой. Илья у нас супергерой, но придурок». «Я не понимаю, не понимаю». Алиса повторяла одно и то же, а потом обхватила лицо Илии, заглядывая в глаза. «Что ты сделал?» Илья ей улыбался. «Рубаха-парень, почти такой же, как раньше. Но это не надолго. Хайш посчитал себя обязанным объяснить. Обменял свою душу на жизнь Марины. Джина исполнит его желание в лучшем виде. Но почему его волосы «Алис, не тупи!» Хайш почувствовал такую усталость, что вообще откинулся на спину и уставился в серое небо. Закатники – это рассветники без души. Или те, кто мог стать рассветником, но сделали что-то настолько страшное, что душу при этом подпортили. Искупать уже нечего. Это ж было очевидно. Она обняла Илью, прижала к себе несопротивляющееся тело и разревелась. Искулила так жалобно, что настроение портилось еще сильнее. А Илья смотрел в другую сторону и продолжал улыбаться. будто эта улыбка прилипла к его губам и никак не хотела отлипать. Хотя ничего не означала.